«Леон», — сказала она, — «ты забыл, что тебя ждут». И он тоже поднялся, и с извиняющейся, даже как бы виноватой улыбкой, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою. «Ну, до свидания, до свидания, дай вам Бог. Приходите ко мне, когда опять будете в Москве. Не ждите многого от жизни». «Лучшего времени, чем теперь у вас, не будет. Счастья в жизни нет, есть только зарницы его. Цените их, живите ими». И я ушел, убежал и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с разительной яркостью в какой-то дикой путанице. Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем. Но я все-таки не унимался. Обручи набивать бросил, но стал торговать книжками посредника, московского толстовского издательства. Завел полтавское отделение его. «Да, как это ни странно, я когда-то торговал». Когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками. А над входом висела вывеска «Книжный магазин Бунина». Я служил тогда в Полтавской земской управе, был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я один в тиши читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав, которые мне заказывало статистическое бюро, бывшее при управе. И составил, кстати, сказать столько, что если бы собрать их теперь, к сочинениям моим прибавилось бы еще 3-4 порядочных тома. Так я проводил время до обеда а после обеда шел в свой книжный магазин и ждал там покупателей, жаждущих толстовского просвещения. Покупателей, однако, не было, и вот я, чтобы хоть как-нибудь способствовать распространению этого просвещения, стал бесплатно раздавать некоторые брошюрки посредника управским сторожам. Когда же и из этого не вышло ничего путного, например, один сторож, которому я дал брошюрку о вреде курения, Сказал мне вскоре после того, что вся брошюрка эта пошла у него на тютюн, на цигарки, я решился на более смелое дело. Стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать посредником по ярмаркам, по базарам, где и был однажды задержан урядником на предмет составления протокола за торговлю беззаконного на то разрешения. Каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследование оказалось довольно сурово. Меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был, понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся пострадать. Однако и тут преследовала меня неудача. Сидеть в тюрьме мне не пришлось. Я попал под всемилостивейший манифест по случаю вошествия на престол нового императора. И таким манером от страданий был насильственно избавлен. Бросив торговлю, в которой я так запутал счеты, несмотря на их малые размеры, что порою подумывал повеситься от стыда, от беспомощности, я переехал на жительство в Москву. Но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей посредника, и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчет доброй жизни. Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал, ибо он ходил удивительно легко и быстро, и, не снимая полушубка, сидел час или два со всех сторон окруженной братьей, делавшей ему порою такие вопросы. «Лев Николаевич», Но что же я должен был бы делать, неужели убивать, если бы на меня напал, например, тигр? Он в таких случаях только смущенно улыбался. «Да какой же тигр? Откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра».